Всеволод Михайлович Гаршин. Денщик и офицер. — Разденься! — сказал доктор Никит, неподвижно стоявшему, устремив глаза в неизвестную далекую точку. Никит вздрогнул и торопливо начал расстегиваться. — Живей, братец! — нетерпеливо крикнул доктор. — И видишь, сколько вас здесь! Он показал на толпу, наполнявшую присутствие. — Поворачивайся! Очумел! Заговорил в помощь ему унтер-офицер, приставленный к мере. Никит заторопился, сбросил рубашку и штаны и остался совершенно нагим. Нет ничего прекраснее человеческого тела. Множество раз было говорено кем-то, когда-то и где-то, но если бы тот, кто в первый раз произнес это изречение, жил в семидесятых годах текущего столетия и увидел голову Никиту, он, наверное, взял бы свои слова назад. Перед присутствием по воинской повинности стоял низенький человек с несоразмерно большим животом, унаследованным от десятков поколений предков, не евших чистого хлеба, с длинными, вялыми руками, снабженными огромными черными и заскорузлыми кистями. Его длинное неуклюжее туловище поддерживали очень короткие кривые ноги, а всю фигуру венчала голова. Что это была за голова? Личные кости были развиты совершенно в ущерб черепу. Лопузок и низок, глаза, без бровей и ресниц, едва прорезывались. На огромном плоском лице сиротливо сидел крошечный круглый нос, хотя и задранный вверх, но не только не придававший лицу выражение высокомерия, а, напротив, делавший его еще более жалким. Рот, в противность носу, был огромен и представлял собой бесформенную щель. вокруг которой, несмотря на двадцатилетний возраст Никит, не сидела ни одного волоска. Никит стоял, понурив голову, сдвинув плеч, повесив плетьми руки и поставив ступни носками немного внутрь. «Обезьяна!» — сказал полненький живой полковник, воинский начальник, наклоняясь к молодому и тощему, с красивой бородой, члену земской управы. «Совершенная обезьяна!» — Превосходное подтверждение теории Дарвина! — процедил член, на что полковник одобрительно помычал и обратился к доктору. — Да что, конечно, годен. Парень здоровый, — сказал тот, — но только в гвардию не попадет. Ха-ха-ха! Добродушно и звонко закатился полковник, потом, обратясь к Никите, прибавил спокойным тоном. — Через неделю явись. Следующий, Парфен Семенов, раздевайся.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 Наконец он справился с рукавами, опоясался и пошел из комнаты, где происходило освидетельствование. Старик лет пяти, маленький, совсем согнутый, встретил его в синях. Забрили? спросил он. Никит не отвечал, и старик понял, что забрили, и не стал расспрашивать. Они вышли из управы на улицу. Был ясный и морозный день. Толпа мужиков и баб, приехавших с молодежью, стояло в ожидании, многие топтались и хлопали руками, снег хрустел под лаптями и сапогами, пар валил от закутных голов и маленьких лохматых лошаденок, дым поднимался из труб городка прямыми высокими столбами. Взяли Иван, твои вот, спросил старика дюжий мужик в новой дубленке, большой бароней шапке и хороших сапогах. Взяли, Илья Савельич, взяли, захотел господь обидеть. Что ж ты теперь делать будешь? Что ж тут делать, воля господня? Один в семье был помощник, и того нет. Иван развел руками. Тебе бы его раньше усыновить, внушительно сказал Илья Савельич. Вот парень и был бы цел. Кто ж его знал? Ничего нам этого не известно. Опять же он у меня замест сына, один работник в семье. Думал так, что господа уважат. Ничего, говорит, невозможно. тому закон такой. Как же, ваш благородие, говорю, закон, когда у него жена тяжелая? Опять же, мне, говорю, Ваше благородие, одному невозможно. Ничего, говорит, мы этого старичок не знаем, а по закону, как есть он, сирота, одиночек, дал на службу. Кто виноват, говорит, что у него жена и сын, вы бы еще пятнадцатилетних венчали. Я ему еще сказать хотел, так он и слушать не стал, а серчал. Отстань, говорит, тут и без тебя дел много. Что ты станешь делать, Божья воля? Парень-то он у тебя смирный, смирный, доработящий, Боже мой! Слово супротивного от него не слыхал. Я, Илья Савельич, так скажу. Лучше родного он мне был, тот и горе наш. Бог послал, Бог и взял. Прощайте, Илья Савельич. Ваш вот поди не скоро смотрит. Как начальство. Но только моего годно признать нельзя. Хром. Ваше счастье, Илья Савельевич. Побойся ты Бог, что ты городишь. Эк счастье, что сын хромой уродился. Что ж, Илья Савельевич, оно и к лучшему выходит. Все ж дом парень останется. Прощайте, будьте здоровы. Прощай, брат. Э, что ж ты должок-то, забываешь, что ли? Никак невозможно, Илья Савельевич. То есть вот как, никак нельзя. Уж вы мало побождите. Горе-то у нас такое. Ну ладно, ладно, поговорим еще. Прощай, Иван Петрович. Прощайте, Илья Савельевич, будьте здоровы. Никита в это время отвязала от тумбы лошадь. Они с приемным отцом уселись в сани и поехали. До их деревни было верст пятнадцать. Лошаденка бойко бежала, взбивая копытами коми снега, которые на лету рассыпались, обдавая Никиту. А Никита улегся около отца, завернувшись в армяк, и молчал. Старик раз-два заговорил с ним, но он не ответил. Он точно застыл и смотрел неподвижно на снег, как будто ища в нем точку, забытую им в комнатах присутствия. Приехали, вошли в избу, сказали. Семья, состоявшей кроме мужчин из трех баб и троих детей, оставшихся от умершего в прошлом году сына Иван Петровича, начала выть. Просковья, Никитина жена, сомлела. Бабы выли целую неделю. Как прошла эта неделя для Никиты? Известно одному Богу, потому что он все время молчал, хороня на своем лице одно и то же застывшее выражение покорного отчаяния. Наконец, все было кончено. Иван, свез новобранца в город, и издал его на сборный пункт. Через два дня Никита с партией новобранцев шагал по сугробам большой дороги в губернский город, где стоял полк, в который он был назначен. Одет он был в новый коротенький полушубок, в шаровары из толстого черного сукна, новые валенки, шапку и рукавиц. В его котомке, кроме двух перемен белья и пирогов, лежала еще тщательно завернутый в платок рублевая бумажка. Всем этим наделил своего приемыша Иван Петрович Умоливший Илью Савельича, дать ему еще взаймы, чтобы обредить Никит на службу.